Глава двадцать четвертая. Он как будто что-то не договаривает. Подумал про меня Андропов, но вслух сказал. Владимир Тимофеевич, вы сходите, поешьте, а то потом некогда будет. Александр Яковлевич, ну-ка пройдемте-ка со мной. И они с генералом Ребенко вошли в дом. Я же послушал совета Андропова. Тем более, что Желудок уже устроил там настоящий концерт. Зря я с утра не позатракал. Гостиничная столовая больше походила на ресторан. Столики под ажурными скатертями, на столах цветы в низких вазочках из чешского стекла, воздушные занавески на окнах. На каждом столе меню в аккуратной папке. Я взял в руки меню. Подумал, как много мелочей мы в обычной жизни не замечаем. Например, я как должное воспринимал ламинирование или файлы. Удобно ведь, чтобы не пачкался и не изнашивался документ или фотография. Привыкаешь настолько, что не обращаешь внимания, пока не столкнешься вот с таким вот. Даже в столь неплохом заведении меню оказалось уже изрядно потрепано посетителями. Впрочем, это ведь можно посчитать и комплиментом, значит, пользуется большим спросом. Подошла подавальщица, милая девушка в белом фартуке и кружевной заколке в волосах. Называться официанткой ей не позволял статус заведения. Суть работы та же, но в ресторане были официанты, а в столовой только подавальщицы, и никак иначе. Тоже вроде бы мелочь, а многое говорит о социальной стороне жизни в Советском Союзе времен так называемого застоя. Я попросил принести солянку. Память Медведева подсказала, что здесь она была отменной. Также заказал порцию котлет с макаронами и кофе, Как же хочется хорошего кофе! А выбор невелик, даже в столовой для гостей самого Леонида Ильича. Выбрать эспрессо или капучино я здесь не могу. Вот ведь не думал, что я настолько зависим от кофе. Организм другой, а зависимость осталась... Все в голове. Тем более оказалось, что наши с Медведевым вкусы тут совпадали. Но подавальщица меня удивила. «Вам свежемолотого сварить или растворимый принести?» — уточнила она. «Свежемолотый. Две чашки. Одну сейчас, вторую после обеда». Обрадовавшись, попросил ее я. Девушка ушла, и через пять минут я наслаждался невероятным ароматом настоящего кофе. Как же я со вчерашнего дня мечтал о нем! Попенял себе, что когда были в Пицунге, не сходил к Григорию. Этот грек готовил совершенно умопомрачительный кофе и был своего рода визитной карточкой города. В следующую поездку обязательно к нему зайду. Поел быстро, с удовольствием взялся за вторую чашечку кофе, сделал глоток, наслаждаясь ярким, горьковатым вкусом. В Завидово часто приезжают иностранные гости. Вот недавно, к примеру, здесь гостил Менгисту Хайли Мариам председатель Временного военного административного совета Эфиопии. Эфиопия — родина кофе, и в подарок товарищ Мингисту привез кофе лучших сортов. Вот такое я не пробовал даже в 2025-м. А вот сам Леонид Ильич кофе не любил, да и чай тоже не очень. Предпочитал молоко, соки, взвары, проще говоря, компоты. Примечание от автора. Я прекрасно знаю, что визит будущего первого президента Эфиопии состоялся позже. Но уж очень хотелось дать герою возможность выпить хорошего кофе. А то слишком страдал, бедняга. Конец примечания. Как-то незаметно мои мысли перетекли с мелочей на то, чем был статус в стране Советов. Вроде бы в СССР для всех открыта дорога. Учись, и ты будешь занимать любую должность. Ну, до определенного положения это работало. А дальше, как в анекдоте, у генерала свой сын. В Брежневскую эпоху правило генеральского сына уже работало, но еще не стало железобетонным. И анекдот этот тоже возник куда позже, 1976 года. А пока, чтобы вырасти по карьерной лестнице, нужно было попасть в социальный лифт. Для этого требовалось поступить в институт и учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий Ленин. Стоит признать, что в это время хорошо работали горизонтальные лифты. Производились оргнаборы на различные стройки, да тут же бам! Да что говорить, я сам попал в КГБ в своей прошлой жизни, именно по андроповскому набору. Во время нашей прошлой встречи у него в кабинете на Лубянке Андропов подумал о том, что меня надо повысить в звании. Ну, полковником я стану, скорее всего, раньше, чем в 1981, как реальный медведев. Но вот с генеральским званием будет куда сложнее. Для этого требуется отучиться в академии генштаба. Внезапно в столовую вошел Гвишани. Меня просто обожгла волна его ненависти. Я поставил на стол пустую чашечку, встал и вышел, сделав вид, что не заметил его. Не стал заглядывать в зал для конференции. Я сразу направился к Леониду Ильичу. Генсека я нашел в оружейной комнате. Вместе с ним у стенда с ружьями стояли два егеря и Михаил Солдатов. По распоряжению Андропова в поездке Брежнева не оставляли одного ни на минуту. Леонид Ильич готовился к охоте. Казалось, предстоящее совещание его совершенно не интересовало. Охота была его большой страстью. Леонид Ильич был в прекрасном настроении. — Ну что, Володя, поохотимся. — Подмигнув? — спросил меня Брежнев. — Вот твое ружье. И он сунул мне в руки гладкоствольное итальянское ружье марки «Косми». Восьмизарядный полуавтомат работает без осечек. Легкая, ухватистая, качественная. Красота, а не ружье. Похотимся, Леонид Ильич. Охотно подтвердил я. Так, о, сколько там времени? До совещания успею пристрелять ружье. Он взял в руки свой любимый двуствольный штуцер МЦ-1009, изготовленный тульскими оружейниками. — А чего его пристреливать? Вы ж недавно охотились, Леонид Ильич, — сказал один из егерей. — Винтовка в полном порядке. — Ну и хорошо. Брежнев передал штуцер егерю и направился к выходу. — Я сделал то же самое. Отдал ружье, егерь тут же поставил его на стенд. Мы с Михаилом Солдатовым последовали за генсеком. — Володя, ты меня сопровождаешь на совещание. Миша, а ты пока свободен. По дороге в зал заседаний к нам присоединился Русаков, старший помощник Брежнева. Подошел и Александров, агентов с документами. Вот интересно, он когда-нибудь выпускает из рук эту папку? — Ну, что там? Все приехали. — Спросил Леонид Ильич. — Да, новосибирцы полным составом. Три человека во главе с Гившиане, из прежней группы. Кстати, Андропов тоже решил поприсутствовать. Капитонов очень хочет присоединиться. Услышав фамилию Капитонов, я с одной стороны обрадовался, поддержит меня в случае чего, а с другой запереживал, как бы Ваня Полторацкий не ляпнул чего-нибудь такое в своей придурковатой манере. Совещание по реформам — это не то мероприятие, на котором приветствуется юмор. Когда мы вошли в зал, все уже ожидали на своих местах. Кроме Андропова, на заседании присутствовал и Черненко. Он был вторым человеком в партии, занимая пост второго секретаря, и возглавлял так называемый общий отдел. От правительства на совещании места Косыгина, председателя Совета Министров, присутствовал его заместитель Николай Александрович Тихонов, давний знакомый Леонида Ильича, Человек, которому Брежнев доверял. Сейчас Тихонов с тревогой размышлял о том, почему Косыгину настоятельно посоветовали срочно заболеть и на совещание не ехать ни в коем случае. Учитывая, что это советовал Андропов, Косыгин отнесся к предупреждению очень серьезно. Прочитав мысли Тихонова, я сделал выводы, что за загвишиани взялись капитально. И его дни в Институте системных исследований, а равна и на свободе, возможно, сочтены. Я посмотрел на Гвишиани. Самоуверенный грузин, похоже, даже не подозревал, что над его головой уже сгустились грозовые тучи. Он усмехался, слегка надменно, с превосходством глядя на оппонентов. Рядышком с Гвишиани сидел Александр Черняев, сотрудник международного отдела. Пройдет время, и Черняев станет незаменимым помощником Горбачева. Вернее, стал бы. Но это мы еще посмотрим. Я сдаваться пока не собираюсь. Следующим, вальяжно раскинувшись на стуле, сидел лысый мужчина, и усы делали его похожим на маржа. Это был журналист-международник Александр Бовин. По воскресеньям его могли лицезреть телезрители Советского Союза в передаче «Международная панорама». Ученые сидели по разные стороны стола, что только подчеркивало их противостояние. Среди сибирских ученых выделялся Аганбеган, полный армянин с пышной шевелюрой. Насколько я знаю, умнейший человек и должность директора Института экономики и организации промышленного производства он занимал совершенно заслуженно. Рядом с ним устроилась Татьяна Заславская, единственная женщина на совещании заместитель Аганбегяна, по социологическим исследованиям. Следующим за столом сидел по школьному, сложив руки на столе, Александр Гранберг, заместитель директора Института экономики Сибирского отделения Академии наук Советского Союза. Но вот больше всего меня заинтересовал академик Ершов Андрей Петрович, математик, основатель Сибирской школы информатики. Глядя на него, невозможно было предположить ту мощь интеллекта, который обладал этот простой с виду человек. Он чем-то напоминал Женю Лукашина из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такой же худощавый, в очках с толстыми стеклами, немного нелепый, начинатель системного и теоретического программирования корпусной лингвистики. Один из первых программистов СССР, чьи работы... Повлияли на развитие сферы информатики не только у нас, но и во всем мире. Но вот присутствие Леонида Абалкина стало для меня неожиданностью. Вечный оппонент Аганбегяна, скептик и паникер. Я внутренне подобрался. С таким составом участников получится по-настоящему остросюжетное шоу. Совещание открыл сам Леонид Ильич. Но, ну, товарищи ученые, мы собрались тут, чтобы обсудить ситуацию в нашей экономике и решить, что делать нам дальше. Точку зрения Института системных исследований мы уже знаем. Товарищ Гвишани, вам есть что добавить к тому, что мы говорили на совещании в Пицунде?» Гвишани встал, прочистил горло и заговорил быстро, напористо, Правда, ничего нового не сказал. Снова начал топить БАМ. Опять заикнулся про покупку западно-германских грузовиков. «У нас уже подготовлен проект строительства завода по производству тяжелых грузовиков «Магирус». И это готов профинансировать консорциум западно-германских банков. Естественно, под обеспечение. По то, что консорциуму передадут в аренду удаканское месторождение». «Ничего себе у них аппетиты!» А Ганбегян, эмоциональный и вспыльчивый, возмущенно взмахнул руками. На его лице отразилась такая гримаса, что рядом с холодным и элегантным Гвишани он показался почти хулиганом. «Крупнейшее месторождение в мире? Треть мировых запасов меди? Кроме меди там еще вся таблица Менделеева. И за это богатство нам втюхают сложные во обслуживание автомобили?» Они слишком ли явно у вас шило будут менять на мыло? — Это участие в международном разделении труда, — ответил Гвишани общей фразой, а сам подумал, — ненавижу армян. Тем более, что продукция, которая будет добываться, будет частично использоваться и у нас. Вставил свои пять копеек Бовин и что-то там черкнул в блокноте. — Как использоваться? — возмутился Аган-Беган. Мы видим на примере сделки газ трубы. В проекте весь газ идет в Западную Германию. А ГДР ничего не получает. Промышленность ГДР на голодном энергетическом пайке. Я про Сибирь вообще молчу. Ее нужно осваивать. У нас есть готовый проект по освоению сибирских богатств и развитию Сибири. Это новая целина как минимум. Целина? Целину я помню. — сказал Брежнев. — Это действительно будет мощный подъем, а проект сибирской целины, он тут же дал название новому начинанию. — Мы рассмотрим на политбюро. Вот у нас тут как раз сидит Константин Устиныч. Так что передайте ему. Черненко встал, и Аганбегян тут же подал ему толстый фолиант. «Это только пояснительная записка», — предупредил он. «Остальные материалы передадим в секретариат». Но Гвишиани не унимался. «Да это все чепуха!» — воскликнул он. «Посмотрите на Канаду. Расположение такое же, как у Сибири. А где все население живет? На юге? А остальное все вахтовые поселки!» Ему ответил Аганбегян, и тут же началась словесная перепалка. Гвиша, не видя, что проигрывает, и ему не удастся протащить иностранные проекты, уже нервничал откровенно и явно. С него слетела вся элегантность, и он ругался с Аганбегеном, как базарный торговец. Андропов внимательно слушал и делал выводы. «Слишком, слишком сильно Джармен Михайлович болеет за иностранные интересы», размышлял он с недовольством. «На Западе полная компьютеризация производства!» — возмущался Гвишани. «А у нас в бухгалтерии до сих пор зарплату на счетах начисляют!» «На это Джермену ответил Ершов!» «Я не вижу проблем с компьютеризацией. Точнее, проблема одна, и она идет с вашей подачи. Это слепое заимствование западных технологий и подходов к их использованию». — А у нас есть собственные готовые образцы. Хоть завтра запускай в производство. — Ну, если есть что запускать в производство, значит, запускаем. Но обратите, пожалуйста, внимание на подготовку кадров. — Распорядился Леонид Ильич. — У нас разработана целая программа компьютерной грамотности. — Отрапортовал Ершов. — Но мне также интересны и выводы социологов. — Брежнев посмотрел на Заславскую. — Татьяна Ивановна, я просил вас особенно внимательно рассмотреть предложение по изучению нашего общества. Что у нас происходит? Какие процессы идут? Так что слушаем вас. Заславская с трудом поднялась. У нее были больные ноги. Переложила перед собой документы, перевернула несколько страниц. Вот за то, что она сказала потом, мне хотелось этой женщине поаплодировать, стоя, долго. Суть ее доклада составляла то, что у людей теряется мотивация, а чтобы поднять ее, нужна большая и даже великая цель. И она полностью согласна с Аганбеганом. Такой целью может стать сибирская целина. А распространенные проблемы блата, дефицита легко снимаются легализацией мелкой торговли и развитием мелких форм промышленности на местах, промысловых артелей, молодежных внедренческих кооперативов. Также я рекомендую снять очереди со строительства кооперативных домов, сделать специальные молодежные строительные комплексы МЖК. Это сразу решит и демографическую проблему. Закончила свое выступление Заславская. Вот здесь Капитонов совершенно уместно зааплодировал. Его поддержали и сибирские ученые, да и сам Брежнев. «Ну что вы, что вы, товарищи!» — смутилась Заславская. «Я просто делаю свою работу». «Вот, учитесь, товарищ Гвишани!» — сказал Брежнев. «Как надо работать!» А Гвишиани был просто в ярости. Он прекрасно понимал, что его топят. Но сделать ничего не мог. А Андропов наблюдал за ним с холодным спокойствием удава, который смотрит на кролика. «Я так думаю, мне больше можно не волноваться за свою жизнь. Таких провокаций, как недавно в метро, уже не будет. Ну, по крайней мере, с подачи Гвишани. — Ну что ж, тогда закончим сегодняшнее совещание. — По вашим предложениям, Татьяна Ивановна, Брежнев благодарно кивнул за Славской, будет создана рабочая группа. Возглавит ее товарищ Тихонов. — А почему не Косыгин? — подскочил Гвишани, еще на что-то надеясь. — Его что, отстраняют? — А потому что Алексей Николаевич и так немного нездоров. У него и без этого большая нагрузка, — сказал Андропов, давая понять, что использовать свои родственные связи с Косыгиным у Гвишани не получится. — Но все, товарищи, кто остается на охоту, чтобы завтра с утра были готовы? — сказал Леонид Ильич и вышел из зала совещаний. Я проследовал за ним следом. «Ну вот, Володя», — сказал мне Брежнев, когда мы уже подходили к коттеджу. «Я чувствую, что сегодня мы сделали очень большое дело. Разумеется, Леонид Ильич. Теперь главное, чтобы оно дошло до народа». «Не сомневайся. Дойдет. Да Я под личный контроль возьму. Ты иди, отдохни тоже». «Завтра в четыре утра выдвигаемся». А со мной Миша Солдатов побудет. Спорить я не стал. Поздоровался с подошедшим Солдатовым и решил пройтись. Ко мне тут же присоединился Капитонов. Несмотря на внешность более чем шестидесятилетнего человека, теперь я его видел совершенно другим. Молодым, энергичным парнем. И весьма умным, если сравнивать с большинством ленивой молодежи 21 века. Представляешь? сказал он задумчиво. «Я тут узнал, что здесь совсем нет платного образования. Вообще-то, я и раньше это слышал, но, знаешь, как-то не верилось. Думал, преувеличивают. А в Союзе все вообще классно устроено с образованием. Отучился, вот тебе работа, распределение. И куда бы ты ни поехал после учебы, тебе дают жилье. Ну, квартиру там или комнату для начала». Если бы в нашем времени такое сохранилось, я бы стал экономистом, вместо того, чтобы учить историю. Ну, на мой личный взгляд, распределение штука крайне неоднозначное. Хорошо, если добровольное, но вот принудительное. Спорить я не стал. Ваня здесь виднее. Это он, студент в 25-м, а не я. Ты на охоте завтра будешь? спросил я. Ты че, с ума сошел? Я вообще за мир во всем мире и спасение китов. Иногда в приюте для животных помогаю волонтерам. сказал он и тут же добавил. Ну, помогал. Ничего, ничего, Ваня. Вернешься ты еще к своим котикам и собачкам. Только больше с таблетками не экспериментируй. Не буду. вздохнул Ваня. Знаешь, старость это так тяжело. Один никому не нужный и всеми забытый. Ну, капитанов-то не забытый. Я усмехнулся ободряюще. Должность обязывает к широкому кругу общения. Да я не о том. Ваня помолчал. Я о близких людях. Его ж никто не любит, и он никого не любит и не любил. Я вот думал там в двадцать пятом году, что мне нужны деньги, много. Богатым хотел стать как те мажоры, которые на крутых тачках разъезжают. А вот теперь я вроде как богатый. Знаешь, сколько у Капитонова заначек? У него золотых украшений две больших шкатулки под самую крышку. Деньги пачками лежат. А вот заболей он, и воды подать некому. И сам он ни о ком не заботится. Вдруг Ваня резко остановился, уставившись куда-то в сторону. Смотри, котенок. Кис -кис -кис -кис -кис. Капитонов метнулся к кустам и тут же вернулся с пушистым серым комком в руках. Ваня, немедля положи его на землю и без резких движений отходим, не поворачиваясь. Да ты что, он же погибнет? Я сказал тихо, придурок, малолетний. Быстренько отпусти животное. Это не котенок, это рысенок. И где-то тут поблизости его мамаша.